Глава вторая. Инга. «Мамочка, всё хорошо. Ну, приеду чуть раньше. Больше времени будет освоиться». Объясняться с мамой по телефону сложно. Она знает, что в листе назначения у меня другие даты. Но я поехала назад в Москву и... «Нет-нет, с видой я не встретилась». Нагло вру матери. «Я же в рабочий день приезжала. В школе в своей быстро рассчиталась». Фёдора я, конечно, видела. В нашей квартире. В обнимку с какой-то очень модной девицей. Очень. Под слоем моды и лица-то было не разглядеть. После этого оставаться там не могла ни секунды. Покидала свои вещи в чемоданы и на вокзал. Под их усмешки. Эх, а так хотелось эту сволоту за волосы оттаскать. Ну, вроде ж как уже расстались. Хозяйку квартиры уведомила, что съезжаю. Она, конечно, в ужас пришла, но там был залог, так что у Фиди месяц есть. «Это ж твой залог был!» Мама ворчит и очень расстраивается. Она давно мне намекала, что с этим зазнайкой пора завязывать, но с её точки зрения это он должен был исчезнуть из моей жизни, а не я из его. «Уже всё равно, мам, не нервничай, я тебя прошу. Мне выплатят подъёмные, я пришлю их тебе. Нет, я пришлю». «Буду нуждаться, займёшь мне тогда». Вздыхаю. «Мама у меня бойкая и боевая, попробую её не выслушать». «Мамуль, всё, моя электричка!» Обманываю её я и отбиваю звонок. Кашусь на табло. До нужного мне поезда ещё почти полчаса. От нечего делать, подхожу к ларьку с журналами. Политические новости, эксперты тарологи, сенсации жизни звёзд, морщ до зубовного скрежета. как это все пошло ой мой взгляд задерживается на журнале мод тенденции сезона весна лето что там федька говорил одеваться я не умею ну может и не умею протягиваю в ларек купюру прошу себе журнал а что полистаю, пока еду может что и вычитаю интересного а то вот сейчас на мне простенький серафан в цветочек и балетки лето жарко Вакансия для меня нашлась на удивление быстро. В нашем отделе образования тётушка аж в ладоши захлопала. Было даже как-то неудобно. Такого восторга по поводу своей персоны я никогда не слышала. Правда, глава поселения, в которое меня направляли, разговаривал по телефону без особого энтузиазма. Но тётушка меня успокоила. «Это, — говорит, — он боится, что вы, городские, сейчас начнёте всё требовать». оборудование там и все такое. Вы поосмотритесь, наладьте контакт, потом уж всякие там интерактивные доски заказывайте». Вот напугала. «И не нужны мне интерактивные доски. Дайте мне цветной принтер, я вам сама устрою театр одного актера». Вещей с собой у меня немного. Два чемодана. Один с вещами, которых у меня и правда мало, а второй с книгами. И сапоги зимние туда засунула. Старенький поезд тесноват, но большинство пассажиров сходят в пределах 100 километров от Москвы, так что я почти комфортно еду остаток пути. Вытягиваюсь на сиденье, листаю свой журнал. Красивые картинки, оторванные от жизни в основной массе, но интересные. О, какое шикарное платье! Интересно, а если такое сшить? Примерно прикидываю крой, лезу в интернет, ищу похожие модели и... Чуть не пропускаю свою станцию. Вот же ж эти новомодные наряды. До да добра не доведут. Фырча и ворча спрыгиваю на разбитый перрон. Мне отсюда ещё на автобусе сказали 40 минут. Ну, в общем, недолго. Не конец цивилизации. 40 минут на автобусе до электрички, до 3 часа в поезде. Если захочу, можно будет и в Москву иногда выбираться. На какие-нибудь выставки, например. Раздумывая об этом, тихонько плетусь к остановке автобуса и... «И... стойте! Стойте!» Старенький пазик, обдав меня хорошей порцией чёрного выхлопного газа, умчался вдаль. «Чё ж ты такая нерасторопная?» — раздаётся насмешливый голос сзади. «Теперь его до понедельника не жди». Оборачиваюсь. «Ой-ё, он тоже из журнала. Высокий, смуглый». Плечи такие, что бедная рубашка чуть не трескается на этих мышцах. А взгляд... взгляд... Смеётся он, зараза. «Ну вот такая!» — фыркаю раздражённо. «А вы местный капитан очевидность!» Сама не понимаю, от чего колкость вырвалась. Все мужики козлы, а красивые особенно. «Он самый!» — рыкает этот мачо и отворачивается. А я вдруг понимаю, что вокруг никого больше нет. «Подождите, подождите! В смысле до понедельника? А как добраться до Семеновки?» «На перекладных хомячках», — огрызается красавчик и пеликает сигнализацией очень пыльного пикапа. «Ой, не великого для хомячка», — выдаю совершенно беззлобно. «Что?» — ревет мужик. «Это ты мне?» «Нет-нет!» — тут же прихожу в себя от перспективы остаться одной в чистом поле. «Это я так, сама с собой». оно и видно фыркает водитель пикапа понаедут тут фифа городские кто фифа я фифа вообще то меняют он на профессиональный я новая учительница ты мужчина аж подходит ближе и смиряет меня медленным взглядом от которого почему то становится жарко особенно много внимания достается моим бедрам и груди А у нас все учителя на работу как на пляж ходят. Я не на работе, я только еду. Чуть не топаю ногой. Надеюсь. Выдыхаю, смотрю на него почти просяще. Подскажите, как до деревни добраться? До Семеновки? Переспрашивает, будто был шанс не расслышать. Да. Резко киваю. Ну, короче, по этой дороге идешь до развилки. Еще раз смотрит на меня оценивающе. «Если дождь не начнётся, можешь идти по грунтовой. Там через поля Семёновка. А если начнётся, то только по асфальту. Дольше будет, зато ж дойдёшь». «Спасибо», — киваю, берусь за чемоданы. «В смысле дождь? На небе не облачко». «Это сегодня. А вот завтра после обеда обещали». И он опять подходит к своей машине. «Но ты, если быстрая», — ехидничает он. может и по сухому добежать успеешь а а вы а вы не могли бы я растерянно переминаюсь с ноги на ногу понимая что мне действительно сейчас останется только идти пешком и кажется я сейчас заплачу вот только слез не надо рычит этот хам еще раз оборачивается долго смотрит на меня потом морщится и одним движением забрасывает мой чемодан в кузов «Вау, какая спина! Ой, стоп, чемодан! А второй?» Не успеваю договорить, он молча забирает из моих рук второй и отправляет туда же. «Что у тебя там, кирпичи?» — оборачивается недовольно. «Книги!» — возмущаюсь праведно. «Книги!» — передразнивает и как-то по-новому на меня смотрит. «Садись, через полчаса будем на месте!» — критически смотрит на меня. Если сырость не разведёшь. Я Инга, представляюсь, уже усевшись на пассажирское кресло. Тяжело же тебе будет с таким именем в деревне, фыркает мой спаситель. Я Михаил. Пару секунд смотрит на меня оценивающе. Лучше Михаил Юрьевич.